Глава седьмая. Описание столичного шутника. Скучнейшие люди могут быть забавны на один или два вечера. Когда настал день, назначенный для приёма нашего молодого помещика, можно себе представить, что мы ничего не пожалели, лишь бы угостить его получше. Нечиво ей говорит, что ради такого случая жена моей дочери особенно постарались о своих нарядах. Мистер Торнчелл явился в сопровождении двух приятелей, из коих один был его домашним капелланом, а другой просто прихлебателем. Кроме того, при них было множество прислуги, которой хозяин приказал было из деликатности отправляться в ближайшую харчевню, но жена моя В порыве восхищения, позабывшая об экономии, непременно захотела угостить и их. Мимоходом сказать, из-за этого вся наша семья потом недели три питалась впроголодь. Мистер Борчель как-то упомянул накануне, что мистер Торнчель намерен свататься к мисс Уиллмотт, бывшей невесте сына моего Джорджа. И это известие до некоторой степени умерило в начале горячность нашего приёма. Но случай устранил и эту маленькую неловкость. Кто-то упомянул за столом её имя, и мистер Торнчель тотчас подхватил, что не может понять, как можно такого урода величать красавицей, прибавив: пусть меня самого изуродуют, если я когда-нибудь стану восхищаться ею. лучше уж выбирать свою любезную из числа тех красоток что гуляют по вечерам мимо башни святого дунстана и сказав это он расхохотался засмеялись и мы шутки богатого человека разве могут быть неудачны оливия даже не преминула прошептать однако так громко чтобы все слышали что остроумие его неистощимо. В конце обеда я предложил свой обычный тост за церковь. Капеллан поблагодарил, сказав, что церковь единственная повелительница его сердца. А признайся откровенно, Фрэнк, подхватил сквайр с обычной своей тонкостью. Если с одной стороны поставить твою любезную церковь в баптистовых нарукавничках, а с другой, например, мисс Софию совсем без рукавов, которую ты выберешь? Конечно, обеих, воскликнул капилан. Правильно, подтвердил сквайер. Подавись я этим стаканом, коли хорошенькая девочка не лучше всех поповских выдумок. Что такое ваши десятинные поборы и прочие штуки? Ведь это всё дрянь, сплошное надувательство, и я берусь это доказать. Попробуйте, воскликнул сын мой Моисей. Мне кажется, что я могу вас опровергнуть. Очень хорошо, сер, отвечал сквайр тотчас, поняв, с кем имее дело. и подмигнул нам, чтобы мы послушали, какая пойдёт по техам. Если вы желаете хладнокровно обсудить этот предмет, я готов принять ваш вызов. Прежде всего, с какой точки зрения вы намерены его рассматривать? С идеологической или аналогической? Да просто с рациональной точки зрения, отвечал Моисей, очень довольный, что может поспорить. Отлично подхватил Сквайер. Значит, начнём с начала. Надеюсь, вы не станете утверждать, что то, что есть, не существует. Если вы этого не признаёте, то я отказываюсь продолжать. "От чего ж?" возразил Моисей. "Это я могу допустить и даже впоследствии воспользуюсь этим положением". "Надеюсь также", продолжал Сквайер. что, по-вашему, часть не больше целого. — Согласен и с этим, — отвечал Моисей, — что правда, то правда. — Надеюсь, вы не будете отрицать, что сумма углов треугольника равняется двум прямым. — Само собой разумеется, — молвил Моисей, озираясь с важным видом. — Но хорошо, — воскликнул Скваер и продолжал скороговоркой. — Да. Установив таким образом первую посылку, я утверждаю, что взаимодействие самостоятельно с существованием обратно пропорционально квадрату расстояния, что необходимо приводит нас к проблематическому заключению, что сущность духа сводится к качеству второй посылки. — Постойте, погодите! — закричал Моисей. — Этого я не признаю! И неужели вы думаете, что я соглашусь обсуждать за раз столько разнородных предложений? Как? Вы не согласны? возразил Сквайр, притворяясь, что выходит из себя. Так отвечайте же мне на один простой вопрос. Прав ли Аристотель, говоря, что всё относительное находится между собою в соотношении? Без всякого сомнения, решил Майси. В таком случае, отвечайте без обвиняков на следующее предложение. Считаете ли вы аналитическое рассмотрение первой части моей антитезы погрешающим секундум квад или кваднимус? И объясните почему. Но только сейчас же скажите без обвиняков. Да я никак не могу взять в толк, о чём вы говорите, возразил Моисей. Вот если бы вы задавали сразу по одному вопросу, мне думается, что я мог бы вам ответить. О, слуга покорный, воскликнул сквайр. Вы хотите, я вижу, чтобы я вам всё разжевал до да и в рот положил? Нет, сер, на таких основаниях я с вами рассуждать не могу. Эта выходка заставила всех поднять Моисей и насмех. И бедный юноша, не проронив больше ни словечко, высидел весь обед с вытянутым лицом, тогда как вокруг него все были очень веселы. Такие шутки были мне вовсе не по вкусу. Но Оливия была очевидна иного о них мнения и принимала за чистейшее остроумие то, что было в сущности доказательством хорошей памяти. Она считала Сквайра замечательным джентльменом, и принимая во внимание, как много, значит, в таких случаях красивой наружность, щегальская одежда и богатство, с её стороны это было довольно извинительно. При всём своём действительном невежестве мистер Торнчелл говорил хорошо и обо всех обыкновенных предметах мог расглагольствовать вполне развязно. Что же мудреного, что при таких данных он мог понравиться девушке с детства, приученной придавать громадное значение своей собственной внешности, а, следовательно, высоко ценившей внешние качества и в других? Когда гости уехали, мы опять принялись превозносить молодого помещика, так как его взгляды и разговоры обращались главным образом к Алилии, Становилось несомненным, что он познакомился с нами только ради её. Это вызвало бесконечные шутки и поддразнивания со стороны брата и сестры, но Оливия поддавалась этому не без удовольствия. А моя Дебора так была счастлива и довольна успехами дочери, как будто сама лично одержала победу. "Теперь, мой дорогой, я сознаюсь тебе", сказала она мне. что я сама буду учила девочек, как надо поощрять ухаживание нашего сквайера. Я всегда была немножко чистолюбива, и теперь ты видишь, что это было не напрасно. Кто знает, чем всё это может кончиться? Вот именно. Кто знает? отвечал я с сокрушением. Признаюсь, всё это мне очень не посердце. «По мне было бы гораздо лучше, если бы дело шло о человеке бедном, но честном, чем водиться с таким джентльменом, который и богат, и важен, но в душе безбожник. Если он таков, каким мне представляется, то да будет вам наперед известно, что я ни за что не соглашусь выдать свою дочь за вольнодумца». «Ох, батюшка, не будьте к нему слишком строги!» — воскликнул Моисей. «По мне было бы гораздо лучше, если бы дело шло о человеке бедном, но честном, Бог ведь судит людей по делам их, а не потому, что бродит у них в голове. Мало ли какие грешные фантазии находят на человека, иной раз и не отвяжешься от них. Может быть, этому джентльмену по неволе приходят вольные мысли насчёт религии. Доложим, что он о ней думает совершенно неправильно, но если это непроизвольно, чем же он виноват? Это всё равно что поручить коменданту защиту города, не обнесённого стеной. Разве его вина, коли неприятель войдёт в город и расположится в нём? Правда, сын мой, отвечал я. Но если комендант сам приглашает неприятеля занять город, то вся вина падает на него. А это именно и случается с теми людьми, которые охотно поддаются заблуждению. Грех не в том, чтобы соглашаться с очевидностью, а в том, чтобы нарочно закрывать глаза перед многими обстоятельствами, доказывающими противное. Хотя бы вначале ошибочное мнение составлялось в нас и по неволе, но если мы пребываем в нём по собственному побуждению или допускаем его овладеть нами без зрелого размышления, то это с нашей стороны доказывает или порочность, за которую мы заслуживаем наказания, или же неразумие, за которое справедливо будут презирать нас. Тут в разговор вмешалась моя жена, и оставив в стороне мои доводы, стала доказывать, что в кругу наших знакомых немало есть толковых людей, заведомых вольнодумцев, из которых однако же выходили превосходные мужья. А с другой стороны, бывают и такие умные девушки, которые способны обратить своих мужей на путь истинный. «Почему знать, друг мой», — прибавила она, — «на что способна наша Оливия? Эта девочка обо всяком предмете умеет наговорить с три короба. И, насколько я понимаю, она очень начитана по части философских диспутов». «Что ты, моя милая?» Да какие же диспуты она читала! Я, кажется, таких книг ей даже в руки не давал. Ты, наверное, что-нибудь спутала. Нет, папа, ничего не спутала, — вступилась Оливия. И это правда, что я начиталась довольно всяких диспутов. Вот, например, я прочла спор Твакума со Сквером. Твакум и Сквер — действующие лица в романе Фильдинга «Полин». Тон Джонс. Рассуждения Рабинзона Крузо с дикарём пятницей, и даже теперь читаю статью о приперательствах перед судилищем любви. И прекрасно, сказал я. Сейчас видно, что ты умница, и как нельзя лучше подготовилась к миссионерской деятельности. Поди же, помоги матери готовить пирог с крыжовником.